Обладая не только воровским талантом, но еще и необыкновенными организаторскими способностями, он сумел объединить в единую касту всех шулеров и профессиональных игроков, зарабатывающих себе на жизнь исключительно картами. Теперь они стали собираться каждые полгода на сходники, где решались текущие вопросы по обустройству и безопасности катранов, организации общака, который шел на подкуп милиции, судей, частью ходил на зону для подогрева шулеров с цапанных властями. На следняках делились территории, и шла дальнейшая специализация воров на тех, кто любил играть в дороге поездах, самолетах, и тех, что неуюту предпочитали комфорт, проигрывали и поигрывали на курортах Черноморского побережья, в гостиничных комплексах и вообще там где вертелись большие деньги. Именно на съездах сформировалась высшая лига, которая представляла собой касту избранных, попасть в которую было чрезвычайно трудно. Нужно было сделать нечто выдающееся, чтобы из поддатного сословия перейти в дворянство. Таких каждый год набиралось единицы, и их принимали в орден со всей подобающей торжественностью. А немного позже Антоний Геркулос перешел в закон и зажил по понятиям. Парни, заметив приближающегося красного, что-то буркнули в радиотелефон, и дверь слегка приоткрылась. Никто из них не удивился появлению смотрящего с гостями. В это здание на набережной он заявлялся частенько, потому что играть умел обладая при этом весьма нехилым состоянием. Красный проигрывал помногу, но частенько срывал богатый банк. Деятельность Антония Геркулоса не замыкалась только на Катране для игроков высшей пробы. Грек переправлял драгоценные металлы через границу, прикармливал едва ли не половину таможен Северо-Запада и брал мзду шулеров, работавших на пригородных вокзалах Санкт-Петербурга. Антони пользовался авторитетом. Имел колоссальные связи в уголовном мире, в какой-то степени он был легендой, живым звеном между старейшей шулерской школой и современной. С красным все было оговорено. Антони безоговорочно принимал его в роли хозяина Питера и как содержатель Катрана ежемесячно выплачивал оговоренный процент. Антони был умный старик. Он понимал, что если пожелает абсолютной независимости, Леха с радостью открутит ему голову. Питер был городом красного Лехи, и всякое народное семя приживалось на его улицах с трудом, а то и вовсе было обречено на гибель, как сорняк на английской лужайке лёха Краснов вошел в подъезд, увлекая за собой свое небольшое сопровождение. Следом шел Филат с Данилой, замыкал шествие Глеб. Он как бы незначай посмотрел по сторонам, но набережная была пустынной, если, конечно, не брать в расчет нескольких чудаков, которые, оперившись на чугунный четыре решетки, в прострации наблюдали за медленным течением воды. В просторном вестибюле, стены которого украшали гобелены XVIII века и картины мастеров эпохи Возрождения, создавалось впечатление, что входишь не в Катран, а в столичный музей. По обе стороны лестницы стояли обнаженные греческие богини. Из общего ряда стыдливых статуй вбивались бесстыдные фигуры сатиров с напряженными фалосами а замыкал галерею величественный Геркулес, почти тезка хозяина, опирающийся на огромную суковатую дубину. Приходившие сюда игроки не могли не оценить юмор Антония, который откровенно предупреждал, здесь вас могут не только раздеть, а если будете строптивы, то будете иметь дело с такими рельефными парнями, каким некогда был греческий полубог. Антоний имел слабость ко всему античному, даже стены коридоров были расписаны мотивами из греческих мифов. Одна из боковых дверей распахнулась, и навстречу гостям, небрежно выбрасывая вперед ноги, вышел сам хозяин, Антоний Геркулос. «О, мои греческие боги!» — картина поднял руки Антоний. «Алексей, ты даже не представляешь, как я рад тебя видеть!» Он слегка приобнял красного и неторопливой походкой повел его через галерею красочных полотен. «Если бы ты знал, какая сегодня была игра, ты даже не представляешь, знаешь маленького Геру?» «Ну, так вот, он сегодня оставил на банке сто тысяч баксов. Нехило. А про Кузю ничего не слышал?» — испытывающий заглянул Антонио в глаза смотрящему. «Откуда? Я же сейчас с трассы волочусь». — Знаю я тебя, — хмыкнул Геркулос. — Тебе же всегда все известно. Мне иногда кажется, что ты никогда не покидаешь этого здания. Красный невольно улыбнулся. В словах грека была своя сермяжная правда. Смотрящий не упускал случая, чтобы заслать в команду Антония своего человека. Всегда интересно знать, каким воздухом дышит твой коллега первого шпион антони вычислил уже через неделю выставив его за порог без содержания второй продержался почти три месяца лишившись двух передних зубов убивать людей смотрящего в антонии не отважился несмотря на все свое влияние третий оказался более гибок и сумел попасть в ближайшее окружение геркулоса но и он через год получил отставку и только Экстренное вмешательство смотрящего позволило ему достойно оставить лагерь Антония. Нельзя было не чувствовать зависть к Антонию. Его люди были преданы своему боссу. Их невозможно было подкупить, даже хотя потому, что старый грек со своими слугами расплачивался щедро. И тем не менее. Красный все-таки иной раз находил брешь в его обороне. Однажды вычислил Паткову на наркоту. В другой раз воспользовался шантажом. В этот раз в свите Антонио работал молодой парень, которого звали Лампа. Раз в неделю Красный встречался с ним где-нибудь на квартире и терпеливо выслушивал все о делах Антония Геркулоса. Странно было то, что во время разговора Красный ни разу не сумел поймать его взгляда, и у него появился повод подозревать, что Лампа ведет двойную игру. Если дело обстояло именно таким образом, то парень многим рисковал. Ни один такой умник нашел покой в холодных водах Невы. Заметив смотрящего, Лампа опять неторопливо отвел взгляд. Создавалось впечатление, что он умело демонстрирует, будто бы они не встречались ни разу. «Ты преувеличиваешь, Антоний, я о тебе знаю не более других» а потом ты сам знаешь, что слухами земля полнится. Да, кстати, Красный остановился. Познакомься. Это Филат. Может быть, ты слышал о таком? Антоний Геркулос отступил на полшага и не без интереса рассматривал Филата. Он знал, что вор был доверенным лицом барона, что к нему весьма неплохо относился Михалыч, и что Филат выполнял весьма специфические задания сходняка был ответственным за переправку общака, выколачивал деньги у предприятий-должников. На мгновение в глазах Антония промелькнул нечто похожее на тревогу. Дескать, какая нелегкая занесла московского стервятника в наш питомник. Но потом лицо приняло обычное выражение, доброжелательное и заинтересованное. «Кто же не слышал о Филате? Уж не помою ли душу?» — Не переживай, Антоний, за тобой долгов не имеется, — ответил зафилата Красный. — Вот решил показать московскому гостю наши злачные места. Вдруг повезет, и он выйдет отсюда богатеньким. Антоний Геркулос обернулся на сопровождающих и слепил сочувственное лицо. — Дорогой мой лёша, ты ведь знаешь наши порядки. В комнату могут входить только играющие, разумеется, без оружия. Если я нарушу это правило, мне перестанут доверять. Мои гости будут нервничать. я обязана обеспечить им безопасность и комфорт. А потом мы ведь обязаны держать марку. Что будет, если сюда начнут ходить те, кто едва научился держать в руках картишки? Сам знаешь, здесь люди серьезные и без ста тысяч долларов просто не приходят. антони выглядел почти смущенным. Ну что будет, если твои друзья неожиданно проиграют?